Глава д в е н а д ц а т а Об индейцах, которым не следует попадаться в плен. Первый открытый нами остров адмирал назвал Доминика, так как это случилось в воскресенье. Примечание. Доминика, воскресенье. Конец примечания. Следующий за ним... был окрещен в честь адмиральского корабля Марии г а л а н т ы А затем мы открыли еще Дезидераду. Все три острова, покрытые густым, непроходимым лесом, были необитаемы. Последний из этой группы размерами превышал остальные. Господин давно уже обещал монахам святой Марии Гвадалубской посвятить какой-нибудь остров их обители. а прекрасная растительность острова, его горы и реки так напоминали эту провинцию Эстромадуры, что он назвал его г в а д а л у п а Наши люди горели желанием сойти на берег, поэтому, разглядев невдалеке от залива, к р ы т ы е пальмовыми листьями хижины туземцев, господин разрешил небольшому отряду отправиться вглубь острова на разведку. с е н ь о р Марио взялся сопровождать вооруженный отряд. Я стоял у борта и грустно следил за тем, как солдаты садились в лодке. Проходя мимо меня, дон Алонсо де Ахеда хлопнул меня по плечу. «Прыгай за мной, мальчик!» — сказал он. «Вы угадали мое самое горячее желание, с е н ь о р ответил я. «Но господин мой адмирал поручил мне помогать его преподобию с е н ь о р у Антонио де Марачене при нанесении на карту этого острова. — Ты знаешь много индейских слов, — сказал рыцарь, — и будешь более полезен нам на острове, чем здесь на корабле. И так как сеньор Дамарачена с улыбкой прислушивался к его словам, он д о б а в и л а его п р е п о д о б и е о т ц Антонио мы попросим быть нашим заступником перед адмиралом. — Я очень боялся гнева адмирала, — Но соблазн был велик, и я спрыгнул в лодку. Мы взялись за весла, затянув песню, и через несколько минут наш ялик, опередив остальные, врезался в прибрежный ил. Мы съехали на берег ч в о г о а вернулись с е д ь м ноября. И вот что случилось с нами за эти дни. Первая деревня, до которой мы добрались, оказалась покинутой обитателями. И индейцы убежали так поспешно, что оставили здесь трех-четырех ребятишек. Мы одарили малышей яркими лоскутками и бубенчиками, и они охотно провожали нас из дома в дом. Хижины числом около тридцати были расположены правильными рядами. В середине деревни находилась площадка для игр и гуляний, обнесенные забором и окруженные длинными строениями. Почти в каждом доме у входа выселась искусно выточенная из дерева фигура змея. с е н ь о р Марио предположил, что это священное изображение. Кроме того, что мы обычно и раньше встречали в индейских хижинах, ценово, гамаков, глиняной и тыквенной посуды, Дон Ахеда заинтересовался луком и стрелами. Это было первое индейское оружие, которое я увидел вблизи, так как ни на г у а н а х а н и ни на Эспаньоле индейцы не употребляли такового. Только покидая Гаити, наши люди имели столкновение с владевшими оружием карибами, населявшими один из небольших островов. Дон Ахеда очень интересовался подробностями этого столкновения, но я, к сожалению, не мог удовлетворить его любознательности, так как, расстроенный разлукой с о р н и ч о на обратном пути я ни разу не съезжал на берег. Единственное, что я знал, — это то, что никто из наших людей не был ранен». Дон Ахеда, взяв лук, прицелился в одного из своих людей и силой спустил тетиву. Стрела, зазвенев, впилась в кольчо у солдата. «Это пустая игрушка», — сказал рыцарь пренебрежительно, — — Осторожнее, сеньоры! — вдруг закричал секретарь. — Боюсь, что эти стрелы о т р а в л е н ы Он показал на тонкие бороздки, проходившие по костяному наконечнику. Они были заполнены клейкой массой, напоминающей смолу. Дон Ахеда тотчас же заставил солдата скинуть кольчугу и осмотрел его грудь. К счастью, стрела застряла в кольцах, не задев даже кожи. — Я боюсь другого, — сказал Дон Ахеда, повернувшись к нам и держа в руке что-то круглое. Мы вскрикнули от ужаса и отвращения, разглядев внимательно этот предмет. Это была человеческая голова, которую хозяева только что принялись коптить в дыму очага и бросили, услышав о нашем приближении. — Берегитесь, — сказал Дон Ахеда. Здешние жители нисколько не похожи на райских обитателей, о которых адмирал рассказывал монархам. Они знают употребление оружия, и не следует им попадаться в плен, ибо они закоптят нас, как о к а р а к а Тут же в хижине мы нашли куски хлопчатобумажной ткани, матки ниток и циновки. В ограде захижиной бродило целое стадо птиц по виду напоминающих наших гусей, а в ветвях порхали стаи ручных попугаев. В строении, служащим индейцам очевидно складом, мы нашли целые груды луку и чесноку, а также клубни батата, виденного нами в первое путешествие. На песке лежали чудесные плоды растения, напоминающего репейник, аромат которых распространялся вокруг, как от цветов. Ввиду того, что высадившиеся два дня назад на одном из безлюдных островов наши матросы наелись каких-то плодов и заболели, как орничо, Дон Ахеда запретил нам прикасаться к этим плодам. Солдаты возражали, что плоды по всем признакам собраны для употребления в пищу, а и н д и й с к и е ребятишки, проникнув вслед за нами в сарай, Наглядно разрешили наш спор, разломав плоды и отведав их с уморительными гримасами восторга. На местном наречии они называли их «яама», а испанцы переделав по-своему «ананасы». Мы тоже решились их отведать и убедились, что только самые нежные дыни отдаленно напоминают их по вкусу, по аромату же их нельзя сравнить ни с каким плодом и ни с каким цветком. Осмотрев внимательно деревню, мы отправились дальше. На опушке леса мы вспугнули целую толпу индейцев. Дон а л о н с а де Ахеда жалел, что мы не на конях, иначе нам удалось бы их окружить. В кустах мы настигли нескольких женщин и мальчика, очень напомнившего мне Аотака. Мы одарили их и отпустили, не причинив им никакого вреда. На обратном пути, проходя через деревню, мы убедились, что из нее исчезли все ребятишки. Очевидно, родители вернулись за ними в наше отсутствие. На корабль мы попали вечером третьего дня. К моему удивлению, адмирал ни словом не упрекнул меня за непослушание. Он был занят другим. После нашего отъезда к кораблю приблизились несколько женщин. показавших знаками, что они просят убежища и защиты. Адмирал принял их и по своему обыкновению одарил. Женщины объяснили ему, что они живут на острове Севернее Гводолупы и взяты в плен воинственным племенем, обитающим здесь. Они же рассказали адмиралу, что здешние жители питаются человеческим мясом, но господин никак не решался им поверить. За время нашего отсутствия произошло еще одно событие. Капитан одной караки и восемь матросов отпросились у адмирала на берег. Они отсутствовали уже два дня, но это никого особенно не беспокоило, ибо здесь многое могло привлечь их внимание. Однако после рассказа женщин, подтвержденного нашими наблюдениями, господин очень взволновался. Он велел Дону Ахеде с вооруженным отрядом в с о человек отправиться вглубь острова на поиски пропавших. Ежедневно утром и вечером съезжал на берег гарнист и трубил зорю, чтобы привлечь внимание наших товарищей, если они заблудились. Экспедиция Дона Ахеде вернулась после нескольких дней безрезультатных поисков. По дороге им встретилось несколько деревень, жители которых убегали при их появлении. По рассказам рыцаря им пришлось переплыть д в шесть рек. Вся страна изобилует благовонными деревьями, вкусными плодами и птицами с ярким оперением. Так как и здесь, на Гвадалупе, некоторые люди пострадали, о т в е д о в неизвестных ягод, адмирал отдал строжайший приказ по кораблям не есть никаких плодов, кроме уже известных нам ананасов. Неисполнение этого распоряжения грозило офицеру штрафом, а матросу, солдату или ремесленнику, заточением в цепях. Это было очень предусмотрительно, ибо неразумно в этой чужой и полной опасности стране Терять людей исключительно из-за их невоздержанности. Наши поиски пропавших не привели ни к чему. Адмирал решил запастись пресной водой и продолжать свой путь. Мы стояли уже готовые к отплытию, и только лодки сновали по заливу, подвозя к кораблю плоды и воду, когда на опушке леса, показалась группа исчезнувших матросов Караки. А оказалось, что они заблудились в лесу, лишенные возможности определить направление. Кроны деревьев так густы и лес так заплетен лианами, что под его своды не проникает солнечный свет, а ночью невозможно было разглядеть звезды. В результате этого происшествия был издан другой адмиральский приказ. Под страхом штрафа и ареста людям нашего экипажа запрещалось отлучаться вглубь леса. Буде же в этом встретиться крайняя необходимость, надлежит делать на деревьях зарубки, по которым каждый сможет найти обратный путь.